«Это... это всё?» Словно в подтверждение этого раздался мелодичный звук, сообщивший о повышении уровня. Его ноги с запозданием начали дрожать, словно их свело судорогой. Посмотрев на свое здоровье, он увидел, что оно застыл на отметке в два очка. Находясь на грани жизни и смерти, в таком критическом состоянии, его атака и вероятность критического удара возросли. Вдобавок, благодаря рукопашному бою, увеличились точности уклонения... Так что входящий урон стал минимален. Благодаря всем этим эффектам он смог одержать эту удивительную победу. Ох, сейчас не время просто стоять. Арка растерянно взглянул на оставшихся мышей, которые начали приходить в себя. Здесь оставалось еще больше сотни мышей, постепенно отходивших от паралича. В то время как его здоровье было почти на нуле. Он может умереть прямо здесь, однако Арк лишь свирепо взглянул на мышей. «Эй, звериное отродье! «Пришло время отплатить вам за все мои мучения, не так ли?» В ответ на это глаза дергавшихся в конвульсиях мышей наполнились страхом. «Теперь можно осмотреть трофеи!» Пробормотал Арк после того, как уничтожил всех мышей в пещере. Однако, взглянув на предметы, выпавшие с мыши-медведи, на его лице появилось выражение разочарования, так как полученные вещи оказались не так хороши, как он ожидал. Даже несмотря на то, с каким трудом он убил этого монстра. Это были лишь шкурка и изношенный меч. Кожа черного мыши медведя ингредиент шкура демонической мыши, предводительница орды мышей, живших в таинственной пещере. Она достаточно прочна, чтобы выдержать удар мечом, а ее способность сохранить тепло просто превосходна. Ее нельзя использовать немедленно, но после обработки из нее получится отличная броня. Броня. Кажется, это может пригодиться, да? Изъеденный меч. Тип оружия одноручный меч. Урон от 1 до 4 прочность 20 из 20, вес 15, ограничения нет. Меч одного из съеденных мышами врагов. Он так изъеден, что его изначальную форму сложно представить. Трудно чего-то ждать от такого меча. Похоже, использовать это я не смогу. Арку удручённо покачал головой. Даже у его предыдущего ржавого меча урон был от 5 до 8, а этот изъеденный меч оказался еще хуже. Однако разочаровываться было слишком рано, Ведь здесь должно быть сокровище, которое охранял мышь медведь. С такими надеждами Арк отправился вглубь изучить логового монстра, но, обыскав все, так и не нашел ни одного предмета. Что, это все? Это ведь не все! Пробормотал ошломленный Арк. Собираясь еще раз обыскать пещеру, он за что-то зацепился ногой и, посмотрев вниз, обнаружил каменную пластину с отбитым углом. Подняв ее, перед ним возникло информационное окно. Вы обнаружили таинственную скрижаль! Следом за этим выскочил окно задания. Загадка ⁇ таинственной скрижали. Вы заполучили скрижали, которые охраняла демоническая мышь. Эта загадочная пластина хранит тайну, ее поверхность покрыта неизвестными письменами, которые возникают и исчезают тут то там. Неудачливый путешественник, чьи останки вы обнаружили ранее, искал именно ее. Было бы хорошо доставить ее по назначению. Уровень сложности F. «Квестовый предмет. Значит, у этого задания должно быть продолжение. Если сейчас был такой случай, то все еще не так уж плохо. Все-таки это был квест, связанный с другим. В таком случае могла активироваться цепочка связанных заданий. На них могло уйти много силы времени, но люди, выполнявшие их, в конце часто находили высокоуровневые предметы. Еще слишком рано добрасывать надежду на быстрое обогащение. Что ты сказал? Ты действительно избавился от этого мыши медведя? спросил Крайдон удивленно посмотрев на арка, который в ответ на это продемонстрировал шкуру О такая огромная кожа она определенно принадлежала гигантской мыши очень впечатляет вы решили проблему черного мыши медведя задание выполнено под барабанную дробь такое сообщение возникло перед арком ваш уровень повысился ваш уровень повысился он за раз поднялся на два уровня достигнув 13. -го. Похоже, из-за того, что это задание считалось невозможным для десятиуровневых игроков, награда за него оказалась такой большой. Но и это было не все. крайдон выдал ему 10 дополнительных золотых и направил к Хансану. «Я слышал новости. Ты совершил действительно великий подвиг!» Завидя Фарка поздравил его Хансан. «Выступив против гигантской демонической мыши, ты поверг ее, поэтому теперь я могу с уверенностью назвать тебя машиномастером. Мастером!» Машины Мастер!» Старейшное поселение Харун присвоил вам титул машины мастер», а отныне вы известный эксперт по работе с мышами. Став Машинным мастером, ваш навык «Дух кота» автоматически повысился до среднего уровня. Дух кота — средний, активный, шипение и горящие глаза кота становятся еще более кровожадными и заставляют мышей и других небольших монстров дрожать в ужасе. Это было дополнительным бонусом, причем достаточно удивительным, чтобы он чуть не упал в обморок. Чтобы выполнить этот квест обычными методами, нужно было быть хотя бы пятнадцатого уровня. Однако Арк выполнил его, будучи на десятом, и более чем заслужил вознаграждение. К тому же у этого задания имеется продолжение. Это определённо было возможностью для него. ха ха мне, наверное, даже стоит поблагодарить Андело и Бульму. Ведь если бы он не был бы использован ими, то ни за что не стал бы выполнять эти три сотни заданий на уничтожение мышей. Однако благодаря потерянным характеристикам, которые ему необходимо было восстановить, перед ним открылась такая возможность. Само собой, Арк ни в коем случае не собирался их благодарить, так как все это было целиком заслуга его упрямства, и его желание отомстить этим проходимцам ничуть не ослабло. Также прими это: Что это? Бабушка Йоханссон, о которой ты часто заботился, несколько дней назад отошла в мир иной. У нее было кое-что, что она хотела передать тебе. Вот! 30 золотых, которые она завещала тебе». Хоть она и была NPC, Арку все равно было неприятно слушать, что скончалась та, о ком он столько заботился. Однако, несмотря на это, денег он, естественно, не отказался, как-никак это было его обязанностью, выполнить последнюю волю скончавшейся. Таким образом, Арк получил бонус 12 фишков характеристик, будучи на тринадцатом уровне. Вдобавок к этому, у него теперь была просто огромная сумма денег все таки на таких уровнях в качестве вознаграждения предлагались лишь медики. Дедушка, забрав деньги, Арк внезапно вспомнил. «Возможно, вы знаете что-нибудь о Виконте Хеверстейне?» «Конечно! Сэр Виконт Хеверстейн никто иной, как лорд Джексона. Он управляет этими землями, но почему ты так внезапно спросил о нем? А, э, ничего важного. Что ж, мне пора. Всего доброго. Просто я собираю информацию для следующего задания». «Теперь мне нужно подготовиться к путешествию». Широко улыбаясь, Арк отправился к кузнецу. У него он заказал изготовление кожной брони и шкуры мыши-медведя, а также попросил починить изъеденный меч. Как-никак ржавый железный меч разрушился, и у него не осталось другого оружия. Оставив все на попечение кузнеца, Арк вернулся на следующий день, когда броня и меч были готовы. Увидев результат работы, он обнаружил, что бесполезные трофеи превратились в то, что ему действительно было нужно. Так как это была просьба от тебя, то я использовал лучшие материалы и все свои навыки, чтобы создать это! Хвастливо сообщил кузнец. Броня из кожи черного мыши медведя магическая. Тип брони кожная броня. Защита 40, прочность 90 из 9, вес 20, ограничения нет. Броня, сделана из шкуры гигантской демонической мыши, обитавшей в таинственной пещере. Благодаря ее эластичности и грубому меху, броня обладает повышенной защитой. А также способна защищать даже от лютого холода во время зимних путешествий. Лавкость плюс 2 сопротивление холоду плюс 20. Острый сияющий меч магический. Тип оружия одноручный меч, урон от 8 до 12, прочность 20 с 20, вес 15, ограничения нет. Меч создан заточкой из единого меча. Хоть его прочность и снижена, из-за безупречной сверхострой заточки обладает повышенным уроном. А благодаря сниженному весу. Новичку пользоваться будет удобнее, чем длинным мечом. Скорость атаки плюс 5. Конечно, эти вещи не дотягивали до лучших образцов кожной брони и длинного меча, выставленных в магазине кузнеца. Однако эти топовые предметы были всего лишь для витрины, так как их цена была такова, что купить их могли только игроки на двадцатом или пятом уровне, и то при условии, что они будут экономить. Поэтому экипировку арка можно с уверенностью назвать лучшей из той, которую можно было иметь на тринадцатом уровне. Вместе с наследством и теми деньгами, что он заработал на ремонте, у него набралось 60 золотых, и это всего за 25 дней игры в стартовом городе Харум. По сравнению с началом, у него наблюдался большой прогресс. Арк переговорил со всеми NPC в городке в надежде найти еще один скрытый квест, но даже после повторных расспросов ему никто ничего нового не сказал. Таким образом, делать ему здесь было больше нечего, поэтому быстро проверив все своё снаряжение... Арк направился в сторону замка Джексон в поисках старого конта Хеверстейна.